Пробежав глазами по корешкам, Алешка прочитал «Ленин, сочинение», «Маркс, капитал», «Речные пути России», «Лоцы», «Горький», «Мать», «Некрасов», «Избранные стихи». Вторую комнату можно было разглядеть лишь частично, так как дверь в нее была полуоткрыта. Алешка увидел большое зеркало от пола до потолка, шкаф с книгами, письменный стол. Вероятно, в этой комнате когда-то жила Прасковья Тихоновна. Так, протянул Скобеев, пристально посмотрел на Алешку и, сунув письмо в конверт, бережно положил его во внутренний карман пиджака. И давно ты, дружище ли, всей в городе? Давненько. Почему не зашел раньше? Алешка смутился, дернул плечами, но подходящих слов не нашлось, промолчал. «Не хотел беспокоить, понимаю», — сказал Скобеев, и чуть улыбнулся, став сразу проще и приветливее. «А зря. Ничего в этом плохого нет. Тем более, что привез ты мне письмо от дочки. А ты раздевайся и садись обедать». Алешка махнул рукой, отказываясь, но Скобеев заметил, как при этом парень не сдержался и проглотил слюну. «Давай садись», — не заставляю упрашивать себя сердитым голосом, но с доброй искоркой в глазах сказал Скобеев. Не дожидаясь, когда Алешка сбросит полушубок, он вышел в прихожую к плите и вернулся с тарелкой, от которой поднимался пар, и шел такой вкусный дух, что парень снова сглотнул слюну. Алешка принялся есть, стараясь жевать обстоятельно, не спеша, чтобы не казаться слишком жадным. «Сам, брат, я теперь домохозяйствую», — говорил Скобеев. «Раньше мы с Парашей все дела справляли. Я на базар ходил, в магазины, она обед варила, в квартире убирала. Поначалу, видать, скучала у вас там в деревне, писала часто. А сейчас, наверное, работа выше головы стала». Скобеев посетовал на одиночество и, не задерживаясь больше на своей особе, начал расспрашивать Алешку о его житье-бытие. Куда девались родители, сильно ли прижимали хозяева, имеет ли к чему-нибудь склонности, владеет ли грамотой. Алешка вначале стеснялся, старался говорить покруглее, но Скобеев-то внимательно слушал его, так заинтересованно смотрел на парня, что через несколько минут от его стеснительности не осталось и следа. «Не знал я, что родитель твой на Васюгане голову сложил». «Приходилось бывать там», — задумчиво сказал Скобеев, щурясь и что-то, по-видимому, вспоминая. Они надолго замолчали. Скобеев о чем-то размышлял, а Алешка, как всегда, при упоминании об отце, мысленно перенесся в свое детство, ставшее совсем уже далеким. Молчание прервал Скобеев. «Вот что Алексей», — постучав длинными пальцами о стол, заговорил он, — «оставайся жить у меня». Работать тоже будешь со мной. На базу мне матрос нужен. До начала навигации на ремонте станешь помогать. А реки вскроются, мы с тобой костяками и тунгусом подадимся. Хорошие люди они, только уж очень сильно забитые. А сам знаешь, коль долго согнутым ходишь, то сразу-то не выпрямишься. Алешка слушал Скобеева с чувством радости, смешанной с удивлением спокойный говор, степенная рассудительность и это душевное сочувствие к бедным таежным людям напомнили ему давно минувшее. Отец сидит в окружении коммунаров. Только что из коммуны уехал старый остяк Йоська. Отец рассказывает коммунарам о жизни остяков и в тоне его голоса и сочувствие к их горькой доле и готовность помочь. В точности, как тяте вы говорите. Вырвалось у Алешки, и он даже сконфузился, покраснел, как девчонка. Скобилов посмотрел на парня ласковым одобрительным взглядом, подумал. — Ах ты, горе горькая, Отца, видать, любил пуще всего. Расти довелось сиротой. А у Алешки вспыхнули в голове свои думы. — По рекам пройти — это хорошо. Гляди, и на попадем, на Белый Яр. Ах, как охота побывать на Тятиной могиле. Интересно бы и Кисаевым заглянуть. Надежка вымахала поди большая. Не позовет теперь играть на кручу, как когда-то.